Устаны поют. После того, как Устаны и Лео поцеловались, ни одна из девушек, кстати, не вызвалась осчастливить меня своим выбором, хотя одна женщина и увивалась вокруг Джоба к явной тревоге этого почтенного человека. Подошел Белали и радушно пригласил нас войти в пещеру. Что мы и сделали, сопровождаемые Устаны, которые... Пропускала мимо ушей все мои намеки на нашу любовь к уединению. Мы не успели пройти и пяти шагов, как я понял, что пещера создана отнюдь не игрой стихийных сил, а человеческими руками. Насколько мы могли судить, ее длина составляла около ста футов, ширина пятьдесят. Своей же вышиной она вполне могла соперничать с пределом большого храма. Через каждые двенадцать-пятнадцать футов от пещеры отходили коридоры или тоннели, которые, по моим предположениям, вели в меньшие помещения. В футах в пятидесяти от входа, здесь было уже не так светло, горел костер. Его пламя отбрасывало огромные тени на мрачные стены. Белали остановился и предложил нам сесть, добавив, что сейчас принесут еды. Мы сели на разосланные для нас шкуры и стали ждать. Вскоре молодые девушки подали нам вареную козлятину, свежее молоко в глиняных кувшинах и вареные маисовые початки. Мы буквально умирали от голода и, признаюсь, никогда в жизни не ели с подобным аппетитом. Мы съели все подчистую. Когда мы покончили с едой, Наш угрюмый хозяин Белали, все это время он наблюдал за нами в полном безмолвии, встал и произнес нечто вроде застольного спича. Прежде всего, он выразил свое удивление по поводу случившегося. Еще никогда в страну обитателей скал не пребывали белые чужеземцы. Это невиданное и неслыханное дело. Изредка, правда, забредают черные, но от них-то и стало известно о существовании белых людей, которые плавают на кораблях по морю, но здесь они никогда еще не появлялись. Нас и наш бот заметили в канале. Белали честно признался, что велел нас убить, потому что существует строжайший запрет на пребывание в их стране иноземцев но та, чье слово «закон» повелела, чтобы нас пощадили и привели сюда. Простите, отец, перебил я, но ведь та, чье слово «закон» живет далеко отсюда. Как она могла узнать о нашем появлении? Белали огляделся, и, видя, что мы остались одни, устанная отошла, как только он начал говорить, с каким-то странным смешком заметил. «Неужто у вас в стране...» Нет никого, кто мог бы видеть без глаз и слышать без ушей. Не спрашивай, как, но она знала. Я недоуменно пожал плечами, а он добавил, что никаких дальнейших распоряжений о нас он не получал, поэтому он отправится сам к той, чье слово закон, которую для краткости называют просто «хия» или «она» и которая является владычицей амахагеров, чтобы узнать ее волю. Я полюбопытствовал, сколько времени он будет отсутствовать, и он ответил, что если очень поторопится, то сможет прибыть обратно на пятый день. Но это будет нелегко, потому что на пути множество болот. Он сказал, что о нас хорошо позаботится, что он чувствует к нам личное расположение и надеется, что Хия сохранит нам жизнь. Однако у него есть кое-какие сомнения по этому поводу, ибо всех иноземцев, которые попадали в страну при жизни его бабушки, его матери и его собственной жизни, беспощадно казнили. Каким именно образом он, щадя наши чувства, не хочет уточнять, но делалось это всякий раз по велению Хаи. Так он полагает. Во всяком случае, она никогда ни за кого не вступалась. «Как это может быть?» — удивился я. «Ты старый человек, и с того времени, о котором ты говоришь, сменилось уже три поколения. Как могла она отдать повеление о чьей-либо казни в начале жизни твоей бабушки?» Ведь ее вашей царице еще не было на свете. Он вновь улыбнулся все той же характерной полуулыбкой, и так ничего не ответив, покинул нас с низким поклоном. В течение пяти дней мы его не видели. Сразу же после его ухода мы стали обсуждать наше положение, которое внушало мне сильную тревогу. То, что я узнал, а таинственной правительнице, именуемой та, слово «закон» или просто «она», отнюдь не обнадеживала. Пощады от нее ждать не приходилось. Лео был тоже обеспокоен, но подбадривал себя, утверждая, что она — та самая женщина, о которой говорится и в надписи на черепке, и в отцовском письме. В подтверждение он ссылался на слова Белали, о ее возрасте и могуществе. К тому времени я был так озадачен всем ходом событий, что не стал оспаривать этого абсурдного предположения, только сказал, что нам надо выкупаться, иначе мы совсем зарастем грязью. Это свое желание мы изложили пожилому человеку, даже среди амахагеров он выделялся исключительно мрачным видом, чьей обязанностью было присматривать за нами в отсутствие отца. Получив его согласие, мы раскурили трубки и направились к выходу. Там нас уже ждала большая толпа, но увидев, что изо рта у нас валит дым, все сразу разбежались, крича, что мы великие волшебники. Ничто, даже наше ружье, не производило такого сильного впечатления, как табачный дым. После этого мы спокойно дошли до реки, которая брала начало из бурного родника и погрузились в ее воды. Несколько женщин, среди них и устаны, хотели было последовать за нами и туда, но мы решительно воспротивились. К тому времени, когда, освеженные купанием, мы вылезли на берег, солнце клонилось к закату, и мы добрались до большой пещеры уже в сумерках. Вокруг костров, а их развели еще несколько, сидело множество людей, озаренных пламенем этих костров и мерцанием многочисленных светильников, расставленных кругом на полу и повешенных на стенах. Все они ужинали. Здесь я должен рассказать об этих светильниках, изготовленных веками, Из обожжённой глины самой разнообразной формы, часто довольно изысканной. Те, что побольше, представляли собой красные глиняные горшки, наполненные очищенным плавленным жиром с тростниковыми фитилями, пропущенными сквозь круглые деревянные крыши. Такие светильники требовали неослабного внимания, так как у них не было никакого приспособления для поднятия фитиля, когда он догорал вплоть до самой крышки. Однако светильники помельче, также изготовленные из обожженной глины, были снабжены фитилями из пальмовых волокон, а иногда из стеблей очень красивой разновидности папоротника. Эти Фитили вставляются через небольшие отверстия в верхней части светильника. Тут же прикреплялась заостренная щепочка из твердого дерева. Ею можно было проткнуть фитиль и поднять его. Мы сели и несколько минут наблюдали, как эти угрюмые люди поедают свой ужин в таком же угрюмом, как и они сами, молчании. Но затем нам надоело рассматривать их, и огромные ползучие тени на стенах, и я попросил нашего нового стража, чтобы нас отвели куда-нибудь, где мы сможем поспать. Не произнося ни слова, он встал, взял небольшой светильник, подвел нас к одному из коридоров тоннелей, которые отходили от большой пещеры, и через пять шагов Коридор закончился небольшой коморкой, выдолбленной в каменной породе. С одной ее стороны, во всю длину, словно койка в каюте, тянулась каменная плита высотой около трех футов, и наш страж показал знаком, чтобы на ней я и расположился. В коморке не было ни окна ни вентиляционного отверстия, ни какой бы то ни было мебели. И после тщательного осмотра я пришел к неутешительному выводу, совершенно как я потом убедился правильному, что эта коморка служила склепом, а не жилой комнатой, и что каменная плита предназначалась для тел усопших. Меня пробрала невольная дрожь. Но так как никакого другого места для спанья мне не предлагали, я кое-как преодолел отвращение и вернулся в пещеру за одеялом, которое лежало в общей груди наших вещей, принесенных туземцами. Тут я встретился с Джобом, и его тоже отвели в коморку, очень схожую с моей, но он наотрез отказался там остаться. «Лучше уж умереть и покоиться рядом с дедом в его кирпичной могиле», — заявил он, — «чем ночевать в этом страшном месте». Он попросил разрешения поселиться вместе со мной, и я охотно согласился. Ночь прошла относительно спокойно. Я говорю «относительно», потому что мне привиделось, будто меня погребли заживо. Этот жуткий кошмар, несомненно, был вызван мрачностью пещеры-усыпальницы. На рассвете мы проснулись от пронзительных звуков трубы, сделанной, как мы увидели позднее, из полого со множеством отверстий слоновьего бивня. Трубачом был молодой амахагер. Мы тут же встали, спустились к ручью и умылись. Затем, как только вернулись, сели завтракать. За завтраком одна из женщин, не самая молодая, на глазах у всех поцеловала Джоба. Этот местный обычай показался мне, если не задумываться над его моральной стороной, совершенно восхитительным. Но никогда не забуду, какой жалкий страх и отвращение отразились на лице нашего почтенного слуги. Джоб, как и я, женоненавистник. Это, скорее всего, объясняется тем, что он вырос в семье из семнадцати душ. Невозможно даже описать, какие мучительно противоречивые чувства исказили его физиономию, когда его так бесцеремонно, безо всякого с его стороны повода, да еще в присутствии хозяев, поцеловала незнакомка. Он вскочил. И решительно оттолкнул пышногрудую особу лет тридцати, которая пожелала осчастливить его своим выбором. Ну и ну! Сроду не видывал ничего подобного, — выдохнул он. Женщина, вероятно, подумала, что его смятение — проявление природной застенчивости, и обняла его вновь. Прочь! — «Проваливай, тварь, бесстыжая!» — закричал он, размахивая деревянной ложкой перед лицом женщины. «Извините, джентльмены, я же не давал ей никакого повода!» «О боже! Она опять хочет кинуться на меня! Умоляю вас, мистер Холли, держите ее, держите! Я не могу этого вынести, право слова, не могу!» Такого со мной отродясь не случалось, джентльмены. У меня всегда была незапятнанная репутация и он пустился бежать в глубь пещеры тогда то я и увидел впервые как смеются ахаггеры но сама женщина отнюдь не смеялась напротив она как будто вся ощетинилась от ярости которую еще разжигали на осмешке ее товарок она рычала как львица и глядя на ее неистовство я сознаюсь пожалел что Джоб так упорно оберегает свое целомудрие, как бы столь добродетельное поведение не поставило под угрозу нашей жизни. Последующие события подтвердили верность этой догадки. Джоб вернулся лишь после того, как пышная грудая особо удалилась. Он был очень взбудоражен, и с величайшей опаской поглядывал на каждую приближающуюся женщину. При первой же возможности я объяснил нашим хозяевам, что Джоб человек женатый, но он очень несчастлив в семейной жизни и поэтому боится всех женщин. Мои объяснения были встречены мрачным молчанием. Поведение нашего слуги со всей очевидностью расценивалось как оскорбление всего семейства, хотя женщины весело посмеивались над всей этой сценой. После завтрака мы прогуливались, осматривали стада домашних животных и возделанные земли. У амахагеров две породы скота. Одна большая, костлявая, без рогов дает превосходное молоко. Другая, рыжая, очень маленькая и жирная, идет на мясо. Мясо тоже превосходное, но для дойки она не годится. Эта вторая порода очень походит на норфолкский красный комоловый скот. Только рога загибаются вперед, иногда так сильно, что их приходится спиливать, чтобы не вросли в череп. Козы здесь длинношерстные, используются лишь их мясо, я во всяком случае ни разу не видел, чтобы их доили. Обработка земли чрезвычайно примитивна и производится железной лопатой, а махагеры умеют плавить и отковывать железо. Сама лопата без черенка напоминает по форме наконечник большого копья, у нее нет выступов, куда можно было бы поставить ногу, поэтому вскапывание земли работа очень тяжелая. Производится она мужчинами. Женщины же, вопреки обычаям диких рас, полностью освобождены от ручного труда. Как я уже, кажется, упоминал, слабый пол пользуется большими правами среди амахагеров. Сначала мы ничего не знали о происхождении и составе этого удивительного народа. Амахагеры и вообще-то, ни слова охотливые, упорно игнорировали наш интерес. Дня через четыре, однако, за это время не случилось ничего примечательного, нам удалось кое-что выведать от устаны, подруги Лео, которая следовала за молодым джентльменом, как тень. О происхождении их народа она не могла сказать ничего. Зато сообщила нам, что около того места, где живет та, чье слово «закон», называется оно кор, есть большие груды развалин и многочисленные колонны. Мудрые утверждают, что некогда там стояли дома, где жили люди. Предполагается, что от них-то и ведут свое происхождение аммахагеры. Никто, однако, не смеет приближаться к этим великим развалинам, где обитают злые духи. На них можно только смотреть издали. Подобные же развалины, как она слышала, есть и в других частях страны, более возвышенных и сухих. Пещеры, где живут амахагеры, по всей вероятности, выдолблены теми же самыми людьми, что построили города. Письменных законов у амахагеров нет. Есть лишь обычаи, не менее и впрочем обязательные для исполнения, чем законы. Нарушителей казнят по приказанию отца семейства. Когда я полюбопытствовал, какой род казни у них применяется, устана усмехнулась и сказала, что я скоро, может быть, увижу это сам. Есть у них и своя Владычица она, которая показывается на людях очень редко, раз в два-три года, когда судит преступников, но и тогда она закутана в большую мантию так, чтобы никто не видел ее лица. Все ее прислужники глухонемые, узнать от них что-нибудь невозможно, и все же говорят, она прекрасна как ни одна смертная женщина. Если верить молве, она бессмертна и обладает властью над всем сущим. Но тут она, устаная, ничего не может сказать, только полагает, что их повелительницы сменяются. Каждая выбирает себе мужа, а после рождения дочери, видимо, казнит его. После же ее смерти На престол восходит дочь, но точно не знает никто. Все живущие в этой стране безропотно повинуются ее воле, малейшее ослушание карается смертью. У нее есть своя охрана, но постоянной армии она не содержит. Я спросил, как велика страна и ее население. Устана ответила, что все население состоит из десяти семейств, включая и большое семейство, куда входит сама царица. Живут они в пещерах, в горах, окруженных болотами, через которые можно пройти только по тайным тропам. Случается, что семейства воюют друг с другом, но как только она повелевает прекратить войну, Все тотчас же складывают оружие. Эти войны, а также лихорадка, которую амахагеры часто подхватывают в болотах, не позволяют расти их численности. Никаких связей с другими народами у них нет. Никто не живет поблизости, а если бы и жил, не смог бы перейти через обширные болота. Однажды со стороны великой реки, очевидно, Замбези, На них хотела было напасть вражеское войско, но воины заблудились в болотах. Как-то ночью они приняли огромные движущиеся огненные шары за факелы в руках врагов, бросились за ними вслед, и многие потонули. Остальные же умерли от лихорадки и голода, так ни разу и не сразившись с амахагерами. Только те, кто знает, знают. «Тайные тропы могут перейти через болото», — сказала она, добавив, что мы никогда не смогли бы добраться сюда, если бы нас не принесли в паланкинах. Тут она, конечно, права. Всё это и еще многое другое мы узнали от Устаны за те четыре дня, что предшествовали началу важных событий. Таким образом, пища для размышлений была вполне достаточная. Происходящее казалось удивительным, даже невероятным, и все же самое странное заключалось в том, что надпись на черепке подтверждалась во многих своих подробностях. Здесь обитает таинственная царица, наделенная поразительными, даже сверхъестественными способностями. Зовут ее просто «Она», и в этой безымянности Есть нечто, внушающее трепет. Все это не укладывалось у меня в голове, а задачен был и Лео. Но он, разумеется, торжествовал, вспоминая мои насмешки над всей этой историей. Что касается Джоба, то он давно уже перестал понимать, что происходит, и только повиновался обстоятельствам, плыл, можно сказать, по течению. Корабу... Мухаммеду, а махагеры относились достаточно вежливо, но с убийственным презрением. Он был в постоянном страхе, хотя я и не мог понять, чего он, собственно, опасается. Целыми днями он сидел, съежившись в углу пещеры, непрестанно моля Аллаха и пророка о заступничестве. Когда я стал расспрашивать его о причинах такой подавленности, Он сказал, что все эти люди — не смертные мужчины и женщины, а злые духи, да и страна эта заколдованная. И, честно сказать, однажды или дважды я готов был с ним согласиться. На исходе был уже четвертый после отправления Белали день, когда случилось нечто непредвиденное. «Мы трое» и устаны сидели вокруг костра в большой пещере, собираясь уже разойтись по своим коморкам. Девушка была в глубокой задумчивости, и вдруг она встала и положила руку на золотистые кудри Лео. Даже и сейчас, закрывая глаза, я как будто вижу воочию ее гордую статную фигуру то в густой тени, то в багровых отсветах огня. Сцена непостижимо загадочная, и в самом ее центре устаны. Все свои размышления и предчувствия она изливает в своеобразной песне, звучащей почти речитативом. Ты мой избранник. Я ждала тебя с самого начала. Ты очень красив. У кого еще такие волосы, такая кожа? У кого еще такие сильные руки, такая мужская стать? У кого еще глаза, как лучистые звезды небес? Ты само совершенство, ты облик счастья. К тебе стремится сердце моё. С первого взгляда я пожелала тебя. Тебе предалась я. О мой возлюбленный! Крепко тебя я держу, Охраняя от бед. Голову твою Я прикрыла своими волосами, Чтобы не припекало солнце. Вся я была твоею, Как и ты был моим. Но счастье наше Продлится недолго. В утробе у времени Уже роковой вызревает день. Какую беду Принесет с собой этот день, Увы, мой любимый, не знаю. Я погружусь на дно темноты, И тебя никогда не увижу больше. Тобой завладеет та, Что сильнее, прекрасней устанет. Ты обернешься, поищешь глазами, Окликнешь меня на прощание. Но волшебством своей красоты Она очарует тебя и уведет далеко, в ужасное место. И тогда ты любимый. Тут эта необыкновенная девушка прервала свою песню. Честно сказать, эта песня показалась нам маловразумительной, хотя мы и уловили общий ее смысл. Она устремила глаза на какую-то темную тень, и вдруг ее лицо приняло отсутствующее и в то же время испуганное выражение, как будто она силилась проникнуть в неведомую страшную тайну. Она сняла руку с головы Лео и указала куда-то в темноту. Мы все посмотрели в ту сторону, но ничего необычного не заметили. Устанная, однако, Видела, или ей показалось, что она видела, нечто такое, чего не выдержали даже ее железные нервы. Она без единого звука рухнула в беспамятстве. Лео, который успел уже привязаться к устане, был в сильной тревоге и смятении. Я же должен, положа руку на сердце, признаться, что испытал что-то вроде суеверного ужаса. Такой... Сверхъестественно жуткой была вся эта сцена. Девушка скоро очнулась и села на полу, все еще дрожа после испытанного потрясения. «Что ты хотела сказать?» — в своей песне спросил ее Лео, который, благодаря долгой учебе, говорил по-арабски довольно бегло. «Ничего, мой единственный», — ответила она, — с вымученной улыбкой. Я просто пела по обычаю своего народа. Нет-нет, я ничего не хотела сказать. Как можно говорить о том, что еще не свершилось? — Что же ты видела у спросил я, пристально вглядываясь ей в лицо. — Ничего, — повторила она. — Ничего не видела. Не расспрашивай меня. Зачем тебя тревожить? Она повернулась к Лео, взяла его голову в свои руки и ласково по-матерински поцеловала в лоб. Никогда еще на лице ни одной женщины, цивилизованной или дикой, не видел я такой беспредельной нежности. Когда я покину тебя, о мой единственный, Когда ночью, протянув руку, ты не найдешь меня рядом, вспоминая обо мне. Может быть, я недостойна омывать тебе ноги, Но я очень люблю тебя. А теперь будем любить друг друга, Будем наслаждаться отпущенным нам счастьем, Ибо в могиле нет ни любви, ни тепла, Ни ласкового слияния губ. Если там что-нибудь и есть, то только горькое сожаление о том, что могло бы быть. Эта ночь наша, но откуда нам знать, кому принадлежит завтрашнее?